Глава пятая. Политическая экономия внешних шоков. Дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать «хорошо», но с каждым годом все хуже и хуже. Войнович. Об экономико-политическом развитии СССР в канун краха, то есть в 85 -м, 91 -м годах, написано много. Участники процесса принятия решений рассказывают о том, как... Вырабатывалась политика ускорения, стратегия перестройки, разворачивалась антиалкогольная кампания, формировалась линия на приоритетное развитие гражданского машиностроения, расширялась хозяйственная самостоятельность предприятий, был легализован в виде кооператива в частный сектор, рассуждает о взаимосвязи, развития рыночных отношений и политической либерализации. Дискуссии о том, что в эти годы было сделано правильно, а что неправильно, кто был прав, а кто нет, будут идти долго. В представленной вниманию читателя главе хочу обсудить другое – как произошедшее было связано с внешним шоком, резким изменением конъюнктуры нефтяного рынка, с которым Советский Союз столкнулся во второй половине 80-х. Параграф 1. Ухудшение условий внешней торговли. Политические альтернативы. Понятие внешнего шока, резкого изменения соотношения экспортных и импортных цен – было выработано экономистами, жившими в развитых, диверсифицированных экономиках. Данные таблицы 5.1 показывают, что в таких экономиках изменение условий торговли более чем на 10% в год – исключение, а не правило. В крупнейшей мировой экономике США за последние 4 десятилетия такое случалось лишь один раз – в 74 году на 14%. В экономиках, поставляющих на экспорт широкую и разнообразную гамму товаров, которая не доминирующего компонента колебания цен приводят к незначительным изменениям поступления от экспорта. Чтобы справиться с проблемами, порождаемыми такими колебаниями, приходится ужесточать бюджетную политику, иногда ослаблять курс национальной валюты. Подобные трудности испытывают и страны импортеры, столкнувшиеся с повышением цен на товары, поступающие по каналам внешней торговли. Ценовые шоки 1973-74-79-81 2004 и 2005 годов резкие скачки цен на нефть оказали значительное влияние на экономику государств импортеров топливно-энергетических ресурсов. Смотрите, например, Японию в таблице 5.1. Тем не менее, доля топлива в большинстве случаев не доминировала в импорте и при аномально высоких ценах в 80 х Даже в такой энергозависимой стране, как Япония, Доля импорта топлива в ВВП составляет лишь несколько процентов. Смотрите таблицу 5.2-5.3. В другом положении находятся страны, подавляющая часть экспортной выручки которых зависит от конъюнктуры рынка сырьевых товаров. При падении цен на сырье выясняется, что те же объемы производства и экспорта не позволяют обеспечить приток конвертируемой валюты, к которому национальная экономика привыкла. Приходится в крупных масштабах сокращать импорт производство товаров, зависящих от поставок комплектующих и материалов из-за рубежа, снижать объемы экономической деятельности, и отказываться от устоявшегося уровня потребления. Альтернатива увеличение объемов производства несырьевых товаров и наращивание их экспорта. Первый путь, по меньшей мере в краткосрочной перспективе, нелегко реализовать в силу экономических ограничений. Второй не просто сделать по политическим соображениям. Нередко правительства, столкнувшиеся с подобной проблемой, пытаются решить ее за счет привлечения внешних займов. Они надеются, что конъюнктура со временем улучшится, цены на экспортируемые ресурсы вновь вырастут, можно будет взять под контроль динамику внешнего долга, сделать ее управляемой. При непредсказуемости развития событий на сырьевых рынках это опасная стратегия. В многие страны она привела к банкротству, тяжелому экономическому кризису. Если цены на сырье в долгосрочной перспективе остаются низкими, а это случается нередко, то с течением времени выясняется, что обслуживание государственного долга обходится все дороже, а доверие к стране-заемщику падает. Через 2-3 года становится ясно, что ни на каких условиях привлечь кредиты невозможно. Валютные резервы истощены. Страна вынуждена приостановить платежи по внешнему долгу, сократить импорт. Производство, уровень жизни падают. Проблемы, которые встали перед руководством страны, столкнувшейся с внешним шоком, не исчезают. Они переходят по наследству к тем, кто приходит на смену прежним властям. Но решать их при выросшем внешнем долге сложнее. Симметрично может развиваться ситуация, когда страна сильно зависит от масштаба закупок и цен на продукты, доминирующие по каким-либо причинам в ее импорте. Например, для СССР на длительное время таким продуктом стало зерно. Для стимулирования производства в аграрном секторе государство постоянно увеличивало объемы субсидий производителям в виде дифференцированных надбавок к ценам, льготных тарифов на сельскохозяйственную технику, понижения кредитных ставок и периодических списаний долгов, прямых бюджетных трансфертов, инвестиций и так далее. Общий объем субсидий в доходах производителей сельскохозяйственной продукции нарастал. СССР, включая и Россию. В последние десятилетия своего существования резко отстала от показателей продуктивности сельского хозяйства, характерных для развитых стран мира, то есть от мирового технологического прогресса в аграрном производстве. Смотрите таблицу 5.4. Положение в отрасли усугублялось государственной политикой в области продовольственного обеспечения населения. Ее доминантой был привлекательный в социальном смысле, но экономически необоснованный принцип дешевизны продуктов питания. Долгие годы при росте доходов населения и незначительных темпах прироста сельскохозяйственного производства цены на основные продукты питания поддерживались на низком уровне. Для обеспечения возрастающего спроса населения на продукты животноводства в начале 70-х был взят курс на строительство животноводческих комплексов, который в свою очередь обусловил резкий рост доли зерновых в кормовом балансе. Отечественное растениеводство было не в состоянии обеспечить возросшую потребность в комбикормах. Государство не только затратило значительные средства на строительство животноводческих комплексов-гигантов, но начиная с 1973 года было вынуждено во все возрастающих объемах тратить валютные ресурсы на импорт фуражного зерна и зернобобовых. Несмотря на все затраты, направленные на развитие сельского хозяйства, Прирост производства не покрывал растущего спроса населения. Об этом свидетельствовали нарастающие проблемы с обеспечением населения мяса, молочной продукции, рационирование потребления, очереди, другие признаки острого дефицита продуктов питания. Государство, в силу взятых на себя обязательств по поддержанию стабильно низких цен на продукты питания, во все возрастающих масштабах продолжало дотировать отечественного потребителя. В 1989 году дотации на продовольственное потребление в государственном бюджете составляли около 1 трети его расходной части. Доля дотаций в розничной цене на основные продукты питания доходила до 80%. Смотрите таблицу 5.5. Государство субсидировало и производителей сельскохозяйственной продукции, и потребителей продовольствия. Такой тип субсидий носит прогрессирующий характер. Чем больше дотации выделено в момент Т, тем больше придется платить в момент Т+1 плюс один для поддержания той же политики. Справиться с этой ситуацией национальный бюджет может только в двух случаях – когда есть резерв для резкого роста производства продовольствия или когда существует постоянный растущий источник государственных доходов на покрытие прогрессирующих субсидий. Средства, направляемые в сельское хозяйство, адекватной отдачи не приносили. Применение электроэнергии в сельском хозяйстве с 80 по 90 возросло на 61%, минеральных удобрений на 22%, капиталовложения увеличились на 40%. Валовая продукция аграрного сектора выросла лишь на 12%. Доходная часть бюджета в 70-е годы в значительной мере пополнялась за счет нефти и газорублей. С начала 80-х годов Мировые цены на основные экспортные товары страны упали, это привело к сокращению доходов национального бюджета. В рыночных экономиках хорошо известно, что надо делать властям страны, столкнувшейся с падением цен на сырьевые товары, доминирующие в экспорте. Приходится сокращать субсидии на товары массового спроса, продовольствия, топлива, снижать объемы государственных капитальных вложений, повышать цены на продукцию и услуги естественных монополий, увеличивать налоги, не связанные с поступлениями от сырьевых ресурсов, девальвировать национальную валюту, иногда вводить прямые количественные ограничения импорта. Эти решения создают проблемы для предприятий, работа которых зависит от закупок материально-технических ресурсов за рубежом. Их результат – падение уровня жизни, стагнация или снижение объема производства, рост безработицы. Это тяжелые, но необходимые меры. Если изменения внешнеэкономической конъюнктуры носят долгосрочный характер, их раньше или позже придется принимать. Но правительством, понимающим политическую цену вопроса, хочется верить в то, что речь идет лишь о временных трудностях, которые можно преодолеть, заняв деньги за рубежом. Общество не обязано понимать природу угроз, связанных с внешними шоками. То, что ухудшение условий жизни не прихоть властей, а ответ на вызовы, с которыми столкнулась страна. Это создает для действующей власти политические риски. Нередко правительство, пытающееся проводить стабилизационные меры, вынуждено уходить в отставку. Иногда результатом такого кризиса оказывается крах государственного режима. В социалистических странах природа вызовов, связанных с внешними шоками, принципиально не отличается от той, которая характерна для стран с рыночной экономикой. Они также связаны с мировым рынком, зависит от колебаний конъюнктуры. Падение цен на сырье меняет торговый и платежный баланс. От властей требуется принятие мер, позволяющих приспособить экономику к новым условиям внешней торговли. Попытки сохранить сложившиеся объемы и структуру импорта за счет внешних займов повышают риски государственного банкротства. В условиях тяжелого кризиса экономико-политической системы реализация стабилизационных мер может поставить под угрозу само ее существование. С точки зрения механизма развертывания внешнеэкономических кризисов, отличие социалистических стран состоит в том, что при регламентируемых государством ценах финансовые проблемы, порожденные ухудшением экономической конъюнктуры, в первую очередь проявляется не в повышении темпов инфляции и девальвации национальной валюты, а в обострении дефицита на потребительском рынке. Монополия внешней торговли заставляет власти принимать на себя ответственность за решения, связанные с ограничением импорта, не оставляет места действию рыночных механизмов адаптации. Государство, стремящееся всем управлять, вынуждено за все отвечать. Это делает стабилизационные меры политически особенно тяжелыми. К тому же, если в основе легитимности социалистического режима, существовавшего на протяжении десятилетий, лежит тезис, что руководство правящей партии лучше, чем общество, знает, как обеспечить поступательное развитие страны, то обращение к обществу со словами «мы ошиблись» придется провести меры, которые неизбежны, но которые снизят уровень жизни. Политическое самоубийство. Параграф 2. СССР и падение цен на нефть. Суть выбора. К моменту, когда Советский Союз столкнулся с внешнеэкономическим шоком середины 80-х, он был тесно интегрирован в мировой рынок. Смотрите таблицу 5.6. Был не только экспортером топливных ресурсов, но и крупнейшим в мире импортером зерна и одним из самых крупных импортеров продовольственных товаров. С социально-политической точки зрения сокращение потребления продуктов питания по сравнению с привычным уровнем опасно для власти в любом обществе. Тем не менее, если нет возможности в значительном масштабе нарастить экспорт товаров, не связанных с нефтью, или сократить импорт товаров, закупаемых на конвертируемую валюту, а они к этому времени определяют условия работы многих отраслей российской экономики, смотрите таблицу 5.7, в том числе не связанных с продовольствием, такое решение приходится принимать. В противном случае оно будет реализовано автоматически после исчерпания золотовалютных резервов, и возможности привлечения внешних кредитов. Вот что пишет о развитии событий в советской экономике середины 80-х Николай Рыжков, возглавлявший тогда Совет Министров СССР. В 1986 году на мировом рынке произошло резкое снижение цен на нефть и газ. А в нашем экспорте традиционно был высокий удельный вес энергоносителей. Что было делать? Самое логичное – изменить структуру экспорта. Увы, сделать это достаточно быстро, могли лишь самые экономически развитые страны. Наши же промышленные товары были на мировом рынке не способны. Возьмем, например, машиностроение. Объем экспорта его продукции по сравнению с шестым годом не изменился. Но ведь шла она практически только в страны СЭВ. Капиталисты брали едва ли 6% от всего машиностроительного экспорта. Вот почему мы и вывозили в основном сырье. Важнейшим препятствием к увеличению экспорта советской машиностроительной продукции на конвертируемую валюту были низкий технический уровень и качество продукции. Она не удовлетворяла требованиям внешнего рынка. Проведенный союзными ведомствами анализ показал, что конкурентоспособны были лишь 12% изделий отечественного машиностроения. И это с учетом доработок, которые проводились за границей при предпродажной подготовке товаров. Советские специалисты считали, что 62% изделий, направляемых на внешний рынок, морально устарели. В первой половине 88 -го года на экспортируемую продукцию машиностроения поступило свыше 194 тысяч рекламаций за рубежа. Противоречие между экономической неизбежностью и политической невозможностью осуществления стабилизационной программы – суть происходившего в СССР в конце 80-х. Развитие событий в рамках жесткого сценария адаптации к внешнему шоку, связанному с падением нефтяных цен, иллюстрирует данные по одной из отраслей – птицеводству. Смотрите таблицу 5.8. И эта отрасль производства в СССР в начале 70-х практически полностью зависела от массовых закупок кормового зерна по импорту. За ростом поголовья в период высоких цен на нефть последовало его резкое сокращение в то время, когда цены упали. Этот процесс должен был начаться уже в 1986 году. Его отсрочка до 90 года была обеспечена ценой быстрого роста внешнего долга. После исчерпания валютных резервов и возможности внешних заимствований, поголовье птицы сократилось до уровня, который предшествовал началу массового зернового импорта. Когда цены на нефть падают, резко сократить импорт важнейших продовольственных товаров, в том числе зерна, невозможно поддерживать на прежнем уровне тоже хорошие урожай обусловленные погодными условиями восемьдесят шест и восемьдесят -го годов позволили советскому руководству сгладить последствия резкого падения цен на нефть увеличить объем заготовок внутри страны временно сократить закупки зерна на конвертируемую валюту расходы на его импорт снизились на два три миллиарда долларов однако восемьдесят восьмой год показал что это лишь короткая передышка. Смотрите таблицу 5.9. Зависимость урожаев от погодных условий, связанной в том числе с принятием в 50-х годах решением об освоении целинных земель как приоритет в аграрной политике, а также сохранившиеся низкие цены на нефть, сделали ситуацию с внешнеторговым балансом СССР катастрофической. В этом отнюдь не в личных качествах Горбачева и просчетах его команды первопричина кризиса советской политико-экономической конструкции. Пойти на меры, необходимые для управления кризисом, значило создать угрозу не только для действующего руководства СССР, но и для всего коммунистического режима. Отказ от них, в случае если изменения внешнеэкономической конъюнктуры носят долгосрочный характер, делало крах социалистической экономики и Советской империи неизбежным. Параллели, произошедшего в Испании в XVI-XVII веках, смотрите выше, глава 3, и того, что происходило в Советском Союзе в конце 20-х, слишком очевидно, чтобы их можно было проигнорировать. Когда цены на нефть в 1985-1986 годах упали, у советского руководства еще был набор стратегий, дающих надежду сделать кризис управляемым. Речь могла идти о повышении розничных цен в масштабах, сопоставимых с их ростом в середине 30-х, переходе к нормированному снабжению продуктами питания, о сокращении выпуска в обрабатывающих отраслях, что позволило бы увеличить поставки сырья на мировой рынок, о снижении объемов поставок топлива и сырья в страны СЭВ, не приносящих конвертируемой валюты, о сокращении капитальных вложений и резком сокращении закупок технологического оборудования на Западе. Связанный с внешним шоком финансовый кризис можно было попытаться урегулировать Увеличив долю промышленных товаров народного потребления в импорте, на этой основе увеличить доходы бюджета. Это были бы непростые, политически рискованные, но экономически ответственные решения. Но повышение розничных цен нарушало фундаментальный контракт между обществом и властью, сформировавшийся в конце 50-х – начале 60-х годов, значимость которой была подтверждена трагедией в Новочеркасске в 1962 году. С точки зрения социальной политики, сохранение фиксированных цен на продовольствие в радикально изменявшихся условиях было линией абсурдной. Подавляющая часть продовольственных дотаций приходилась на десятую часть населения, причем, что важно, наиболее обеспеченную. По данным бюджетных обследований в девятом году, семьи с доходом на одного человека менее 50 рублей в месяц платили за килограмм мяса и мясопродуктов в полтора раза дороже чем семи с душевым доходом свыше 200 рублей. Но речь шла не о социально-экономической целесообразности. Неизменность цен была одним из важнейших компонентов контракта власти с народом, гарантировавшего устойчивость режима в обмен на стабильные условия жизни населения. В середине 80-х годов советское руководство не было готово к серьезному обсуждению вопроса о некомпенсируемом повышении цен. Это не трудно понять. Спрос населения на базовые продукты питания мало эластичен по цене. Даже при резком повышении цен существенное сокращение закупок зерна за рубежом могло бы привести к возникновению дефицита хлеба и кормов, необходимых для производства продукции животноводства. В стране к этому времени уже сформировался крупный денежный навес. У советских граждан, не имевших возможности купить товары, пользующиеся спросом, накопились вынужденные сбережения. Даже приняв решение о проведении масштабного повышения цен, советское руководство вынуждено было бы считаться с риском того, что дефицит базовых продуктов массового потребления сохранится. Угрозы стабильности режима, связанные с реализацией такой политики, в середине 80-х казались непреодолимыми. Нормированное снабжение соответствовало духу раннего мессианского социализма. В середине 80-х годов такая система распределения потребительских товаров для большей части регионов страны стало привычной. В начале 1986 -го года министр торговли СССР Ващенко пишет в Совет министров СССР. Продажа продуктов животноводства в большинстве регионов страны в истекшем году по-прежнему осуществлялась с использованием различных форм рационирования. Не удовлетворялся спрос населения на многие виды непродовольственных товаров. Обеспеченность розничной и оптовой Аптовой. торговли Запасами товаров на 1 января 1986 -го года по сравнению с этой же датой прошлого года сократилось на 3 дня торговли. Ниже норматива в запасы почти всех основных продовольственных товаров – одежды, трикотажных, чулочно-носочных изделий и всех видов обуви. Однако вводить карточную систему снабжения населения по всей стране, включая привилегированные города, на 60-м году советской власти было политически сложно. К тому же при принятии подобного решения его надо было распространять на все категории населения. Но это противоречило логике сформировавшейся в СССР дифференциации потребления, доступа к дефицитным ресурсам в зависимости от социального статуса. Идея организации общесоюзного карточного снабжения населения товарами народного потребления была популярной. По данным опросов в ЦИОМ, правда проведенных уже в разгар кризиса начала 91 года, Ее поддерживали 60% опрошенных. Идея повышения цен для появления товаров на прилавках – 16%. Однако не только на союзном уровне, но даже на уровне крупных городов государство не обладало ресурсами, позволяющими обеспечить удовлетворительное функционирование системы нормированного снабжения. Такой вариант развития событий неоднократно обсуждался на совещаниях руководства страны во второй половине 80-х и отклонялся как нереализуемый. Сократить выпуск в обрабатывающих отраслях, направить часть высвобождаемых в этом случае сырьевых ресурсов, чтобы увеличить экспорт, было возможно. Резкое сокращение военных расходов, производство вооружений также позволило бы высвободить сырьевые товары, реализовать их на международных рынках, мобилизовать конвертируемую валюту. Однако, как и с гражданскими обрабатывающими производствами, Рост предложений таких используемых в военно-промышленном комплексе материалов, как никель, титан, сталь, мог дестабилизировать мировые рынки, привести к падению цен на сырьевые ресурсы. К тому же движение в этом направлении означало прямой конфликт с руководством вооруженных сил военно-промышленным комплексом. очевидно были и социально-политические угрозы, связанные с сокращением производства в обрабатывающих отраслях занятости в них. Многие военно-промышленные предприятия, Расположены в моногородах, где возможности альтернативной занятости ограничены. Когда в рыночных экономиках сокращение потребности в рабочей силе происходит под влиянием конъюнктуры делового цикла, это нередко приводит к волнениям. Но власти могут ссылаться на то, что они столкнувшись с обстоятельствами, которыми способны управлять лишь в ограниченной степени. Руководство социалистической страны, говорящее рабочим, что завод, который был столь нужен Родине, надо закрыть, должно быть готово к серьезным социально-политическим потрясениям. Сокращение поставок нефти и нефтепродуктов в социалистическим странам с середины 80-х годов, перераспределение нефтяного экспорта в пользу импортеров, способных рассчитываться конвертируемой валютой, становится регулярной практикой. Между тем, долги социалистического лагеря растут. К 88 году внешняя задолженность социалистических стран в свободно конвертируемой валюте Западу составила 206 миллиардов долларов. Объем чистой задолженности увеличился до 154 миллиардов 100 миллионов долларов. Смотрите таблицу 5.10. Для сохранения империи все в большей степени приходилось полагаться на последний довод королей – силу. А это в конце XX века – ненадежно основа стабильного контроля над двоядными странами. К началу 87 -го года руководство правительства начинает в общих чертах понимать масштабы финансовых диспропорций. Из выступления председателя правительства Рыжкова на пленуме ЦК КПСС 27-28 января 87 -го года взять хотя бы финансы. Здесь создалось наиболее критическое положение. Страна подошла к двенадцатой пятилетке с тяжелым финансовым наследием. Мы давно уже не сводим концы с концами, живем в долг. Нарастающая несбалансированность стала приобретать хронический характер и привела на грань фактического развала финансово-кредитной системы. Все это не получало принципиальной оценки. Финансы были прерогативой определенного узкого круга лиц и ведомств. Более того, истинное положение дел в этой сфере прикрывалось внешним благополучием и не было предметом глубокого всестороннего анализа и рассмотрения. Крайне тяжелое положение сложилось в денежном обращении, о чем говорил сегодня Михаил Сергеевич. В 70-х, начале 80-х произошло его расстройство. Мы пришли к тому, что у нас начались инфляционные процессы. Не лучше обстоят дела с валютным положением страны. Внешняя торговля стала уязвимой к различным санкциям. Сокращение объема капитальных вложений – Отказ от масштабных закупок технологического оборудования за рубежом с экономической точки зрения – естественный ответ на кризис, связанный с ухудшением торгового баланса, падением цен на сырьевые товары. С позиции отношений власти и общества он наименее конфликтен. Однако руководству страны приходится думать и об отношениях с хозяйственно-политической элитой, входящей в частности в состав ЦК КПСС. Для последней подобные меры столь же неприемлемы, как повышение розничных цен для общества. Вопрос об объемах капитальных вложений в регионе или отрасли, о том, какие строки должны быть начаты, с конца 20-х важнейший в хозяйственной политической жизни СССР. Сказать первым секретарям обкомов, министрам, что капитальные вложения в их регионы и отрасли будут сокращены, что технологическое оборудование, которое они предполагали импортировать, не будет закуплено, прямое нарушение принятых правил игры. При попытке двинуться в этом направлении, судьба нового советского руководства, возглавляемого Горбачевым, отличалась бы от судьбы Хрущева лишь тем, что отставка произошла бы немедленно. У тех, кто понимает советские реалии середины 80-х, вряд ли это может вызвать сомнения. К тому же определить, достаточно ли будет этой меры, чтобы не просто на некоторое время отсрочить развертывание кризиса, а его остановить, было невозможно. Политическое самоубийство было гарантированным, возможность выигрыша сомнительной. Несмотря на нарастающие финансовые трудности, объемы начинаемого строительства продолжали расти. Смотрите таблицу 5.11. Даже на фоне катастрофического положения финансовой области, сложившегося к 89 и 90-м годам, правительство не решается сокращать инвестиции в агропромышленный комплекс. В докладе о государственном бюджете СССР на 90 год министр финансов сср павлов говорит финансовые ситуации во внешней экономической деятельности продолжает ухудшаться что размывает доходную базу бюджета и серьезно ослабляет наши усилия по ликвидации его дефицита доля этих поступлений опускается до самой низкой точки за последние годы и составит в доходах бюджета около 14 процентов возрастает и внешняя задолженность объем внешнего долга достиг уровня за которым он начинает возрастать уже без новых займов, лишь за счет увеличения расходов по его обслуживанию. На оплату долгов и процентов уже в 1990 году придется израсходовать почти всю выручку от экспорта продукции топливно-энергетического комплекса. Но при этом далее в социальной переориентации бюджета ключевое место занимает увеличение централизованного финансирования агропромышленного комплекса. На 1990 предлагается выделить 116,5 млрд. рублей, что на 8 млрд. рублей выше плана текущего года и на 10 млрд. 400 млн. рублей проектировок пятилетнего плана. Это создает дополнительное напряжение в бюджете и финансах страны, но идти на эти расходы надо для ускорения решения продовольственной проблемы. Госбанк СССР информирует советское правительство, что, по мнению экспертов ОСР, в 1985-1986 годах произошло резкое ухудшение платежного баланса социалистических стран Европы, что в структуре их внешнего долга значительная часть приходится на краткосрочную задолженность со сроком погашения до одного года, а не устойчивость их валютно-финансового положения. ОСР в первой половине 88 года отмечало продолжение роста внешнего долга социалистических стран в свободно конвертируемой валюте. Однако еще в сентябре 1988 в рейтинге платежеспособности СССР рассматривался как наиболее надежный финансовый партнер из числа социалистических стран, опережая по этому показателю Китай. Одним из факторов, облегчавших в 1985-1988 годах доступ СССР на международные рынки кредитных ресурсов, Была переоценка западными экспертами объема золотого запаса СССР. Они считали, что он составляет в долларовом эквиваленте примерно 36 миллиардов, тогда как в действительности к этому времени в связи с масштабными закупками продовольствия он уже сократился примерно до 7,6 миллиардов долларов. Западные наблюдатели обращают внимание на то, что за последние три года задолженность страны возросла на 17,6 миллиардов долларов. Из нее на долю краткосрочной приходится около 10 миллиардов долларов. Тем не менее банкиры и правительства капиталистических стран продолжали предоставлять новые кредиты СССР на относительно благоприятных условиях. Это позволяло продолжать прежний экономико-политический курс, откладывать конфликтные решения. В 1989 году прирост незавершенного строительства на фоне глубокого финансового и валютного кризиса страны поглотил 4 5 прироста национального дохода. Из материалов Госбанка СССР объем незавершенного строительства на конец 89 года составил 180,9 млрд. рублей, в том числе сверхнормативный – 39 млрд. рублей. За 4 года – 1986 89 годы незавершенное строительство увеличилось на 60,5 миллиардов рублей, в том числе в 1989 году на 22,6 миллиардов рублей. Продолжаются масштабные закупки импортного оборудования. Значительная часть его не используется. Из письма председателя госстроя Серова в Совет Министров СССР. В целом по народному хозяйству за 89 год Запасы неустановленного импортного оборудования возросли на 1 миллиард рублей при этом план сдачи его в монтаж выполнен на сто две, девять процента план шесть с половиной фактически шесть, семь миллиарда рублей рост запасов произошел в основном за счет резкого увеличения объема его поступления в восемьдесят девятом году на сумму восемь млрд три миллиарда рублей или на 0,7 миллиарда рублей больше, чем в 1988. Из запасов несмонтированного оборудования, имевшихся на конец 88 -го года, в прошлом году было вовлечено в монтаж только 36,9 процента, на 1 триллион 778,4 миллиарда рублей, а остальное было смонтировано из нового поступления и на 1989 год перешли остатки ранее закупленного импортного оборудования в объеме 3 миллиарда рублей, что составляет 52% от общих остатков на 1 января 90 года. Пригодность этого оборудования с точки зрения его комплектности и фактора морального старения также не определена ни Министерствами СССР, ни Советами министров союзных республик. Анализ хода строительства объектов на базе комплектного импортного оборудования показывает, что срыв ввода в действие ряда мощностей в основном произошел из-за неукомплектованности министерствами, заказчиками этих мощностей, отечественным технологическим оборудованием и постоянной корректировки ими проектно-сметной документации. Все это демонстрация неспособности власти при очевидно нарастающих валютно-финансовых проблемах принимать ответственные решения, сознавая риски конфликта с административно-хозяйственной элитой Советское руководство продолжает обсуждать проекты циклопического масштаба, которые предлагается финансировать за счет новых внешних займов. Из письма руководства Внешэкономбанка в правительство по данным, имеющимся во Внешэкономбанке СССР, в настоящее время завершена или завершается работа над технико-экономическими обоснованиями ТО по крайней мере девяти крупных нефтегазохимических комплексов НГХК. Объем валютных затрат на каждый из которых превышает 200 миллионов рублей и реализация которых предусмотрена на базе совместных предприятий. Затраты на эти проекты характеризуются следующими предварительными данными. Смотрите таблицу 5.12. Финансирование проектов предполагается осуществить за счет кредитов иностранных банков и экспортных агентств под советские гарантии. Иностранные партнеры отказываются от предоставления гарантий по кредитам в том числе и пропорциональная своей доле участия. Это снимает с иностранных фирм финансовую ответственность за успешную реализацию проектов. По большинству проектов все риски ложатся на советскую сторону, а валютные затраты будут включены в задолженность СССР. Сложившаяся ситуация – выбор между повышением розничных цен или сокращением капиталовложений и военных расходов – ставило советское руководство перед непростой дилеммой решаться на конфликт с населением или с партийно-хозяйственной элитой. Отказ от принятия решения по этому ключевому вопросу повышал риски того, что по мере развития кризиса придется вступить в конфликт и с обществом, и с элитой. Новое поколение руководителей этого явно не понимало. Здесь нет ничего удивительного. Традиционное управление советской экономикой было ориентировано на натуральные параметры. Вопросы развития животноводства обсуждались на высшем уровне гораздо чаще, чем бюджет страны. Финансы рассматривались руководством отраслей и предприятий как элемент неизбежной, но скучной бухгалтерии. К тому же информация о реальном состоянии бюджета, валютных резервов, внешнем долге и платежном балансе была доступна крайне узкому кругу людей, многие из которых к тому же в ней ничего не понимали. Горбачев в своих воспоминаниях пишет, Андропов попросил нас с Рыжковым еще раз все взвесить и свои выводы доложить ему. Пытаясь понять существо дела, мы попросили дать нам возможность разобраться с состоянием бюджета. Но Андропов лишь рассмеялся. «Ишь, чего захотели, в бюджет я вас не пущу». При этом, как пишет один из ближайших соратников Андропова, Крючков, сам Андропов признавал, что в экономике он профан. Линия на деинтеллектуализацию руководства последовательно проводилась коммунистическими властями. Кадровую политику партии хорошо иллюстрирует одна из записей в протоколах президиума ЦК КПСС. А товарищи Засядько. Говорят, перестал пить. Тогда его министром на Украину. Доля выходцев из столиц и крупных университетских центров в руководящих органах партии последовательно сокращалась. Доля выходцев из деревни с низким уровнем базового образования вплоть до начала перестройки, росла. Новое поколение руководителей, пришедших к власти в 1985 году, было образовано лучше своих предшественников, но качественной экономической подготовки ни они сами, ни их ближайшие соратники, отвечающие за экономику, не получили. Они не понимали, как устроен мировой рынок, как взаимосвязаны внешний торговый баланс, бюджет и снабжение населения не могли оценить стратегические угрозы, с которыми столкнулась страна. Им казалось, что главные проблемы – замедление темпов экономического роста, низкая эффективность, отставание от Запада – порождены некомпетентностью предшествующего руководства. Слова, сказанные Горбачевым летом 1990 года на пленуме ЦК КПСС, можно интерпретировать как самооправдание. И тем не менее он говорил правду – нам досталось крайне тяжелое наследие. Наша экономика и весь общественный организм изнемогали от хронических болезней. Запущенность деревни, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, плачевное состояние нашей природы, устарелая структура производства, отставание в науке и технике – разве все это не последствия экономической и технической политики, проводившейся десятилетиями? Другое дело, что в пятом году он вряд ли понимал остроту проблем, с которым ему и его коллегам придется иметь дело. Будущий председатель правительства СССР Рыжков так оценивал экономическую ситуацию в СССР к концу Брежневского времени. Итак, мы начали. Ситуация в стране, повторю, и впрямь была сложной. Один только пример. В втором году, впервые после войны, остановился рост реальных доходов населения. Статистика показала 0%. Состояние народного хозяйства страны можно было легко описать поговоркой «Куда не кинь, всюду клин». И в металлургии полно проблем, и в добыче нефти, и электроника требовала подпитки, и химия, да что угодно, назовите, не ошибетесь. Тем не менее, новые руководители, как видно по их выступлениям в 1985-1986 годах, были уверены в том, что они способны вернуть советской экономике утраченный динамизм, повысить темпы экономического роста, преодолеть отставание от наиболее развитых стран. Параграф третий. Череда ошибок. Что имели в виду Горбачев и Шеварнадзе, когда в декабре 84 года в Спецунде обсуждали вопрос о том, что так больше жить нельзя, истории вряд ли узнают. Но все, что известно из доступных архивных материалов, показывает, что четкого плана действий, подготовленного к моменту, когда высшая власть окажется в их руках, у них не было. Через 22 месяца после прихода к власти, выступая на январском пленуме ЦК КПСС в 87 году, Горбачев признал, что масштаб проблем, стоящих перед страной и ее руководством, оказался больше, чем он предполагал. Столкнувшись с трудноуправляемым кризисом, преодоление последствий которого требует полной концентрации сил, готовности принимать тяжелые решения и отвечать за них, новое руководство не видело и не понимало природы и масштаба угрозы. Впрочем, они обратили внимание на опасную тенденцию – падение добычи нефти в СССР в 85 году. Были предприняты усилия, чтобы выправить ситуацию. После поездки Горбачева в Тюмень в сентябре 85 года смены ряда руководителей, выделение дополнительных ресурсов, снижение добычи нефти в регионе было приостановлено. Однако фундаментальные проблемы отрасли, связанные с перефорсированной разработкой крупнейших месторождений в 70-х – начале 80-х, и с ухудшением условий добычи нефти решены не были. Советское руководство понимало, что сокращение добычи нефти ставит перед ним непростые вопросы. На совещании в ЦК КПСС 23 августа 1986 -го года Горбачев говорит, что я прежде всего хотел бы сказать, товарищи. Все мы должны, я это хочу здесь откровенно в этом кругу сказать, видеть, что в связи со сложившейся обстановкой с добычей нефти и газового конденсата Наши экспортные ресурсы, а соответственные возможности импорта в шестом году, значительно сократились. И это серьезно осложняет нам проблему сбалансированности не только экспортно-импортного плана, но и экономики в целом. В этих условиях как никогда обостряется вопрос всемерной экономии валюты. Мы, конечно, много тратим валюты на закупку сельхозпродуктов, зерна, мяса, других продуктов. Закупаем более 9 миллионов тонн готового проката стальных труб на 3 миллиарда рублей. Большое количество сырья и полуфабрикатов для химии, цветной металлургии, легкой промышленности и так далее. В общем, все это нужно. Мы закупаем потому, что жить без этого не можем. Увеличение добычи нефти, хотя бы гораздо более низкими темпами, чем те, которые были достигнуты в 70-х, после введения в эксплуатацию ряда уникальных месторождений, было принципиально важно для обеспечения устойчивости народного хозяйства страны но за это приходилось платить все дороже. Председатель правления Промстройбанка ССР в середине 88-го в письме в правительство напоминает, что на нужды топливно-энергетического комплекса в 86-90-х годах предполагалось выделить почти на треть больше капиталовложений, чем было освоено в 81-85-м, в три раза больше, чем в 71-75-м. Доля комплекса в общих затратах на капитальное строительство в стране увеличилась с 14% в девятой пятилетке до 23% в двенадцатой. Темпы роста капиталовложений заметно опережали темпы роста объемов производства. В выступлениях Горбачева в шестом году очевидна озабоченность проблемами, порожденными падением цен на нефть. Но его тон свидетельствует о непонимании масштабов проблемы. Меры, направленные на управление кризисом платежного баланса, финансовым кризисом в 85-86 годах на политическом уровне не обсуждались. Больше того, в это время принимаются решения, противоположные тем, которые диктует логика антикризисной программы. Правительство страны, столкнувшись с неблагоприятной конъюнктурой цен на доминирующие в экспорте товары, наносит три дополнительных удара по финансовой системе страны. Это, во-первых, антиалкогольная кампания, снижающая бюджетные поступления. Во-вторых, программа ускорения народнохозяйственного хозяйственного развития, предполагающая значительное увеличение масштабов государственных капитальных вложений. И, в-третьих, сокращение закупок промышленных товаров народного потребления по импорту. Бывший председатель Госплана СССР Бойбаков вспоминает, в апреле состоялось заседание секретариата ЦК, на котором обсуждалось решение по сокращению производства спиртных напитков. В плане 85 года водка занимала 24% в товарообороте. Поэтому на заседание я осторожно предупреждал. Товарищи, не торопитесь, разбалансируем бюджет. Ведь речь идет все-таки о 25 миллиардах рублей. «Нет», — заявил Легачев, — «давайте вначале резко сократим производство спиртных напитков, а потом введем сухой закон». На очередном заседании, состоявшемся осенью, секретариат ЦК проанализировал ход выполнения указанного постановления. Отмечали, что определенная работа в этом направлении проводится, но вместе с тем критиковали секретарей крайкомов и обкомов партии за медлительность темпов производства спиртных напитков. Затем было внесено предложение сократить производство водки наполовину, но не к 90-му году, как отмечалось по плану, а к 1987-му юбилейному году к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. После этого заседания развернулась еще более активная кампания против пьянства и алкоголизма. Резко стали сокращать производство и продажу спиртных напитков, в том числе вин и коньяка. По плану 85 -го года, принятому до антиалкогольных постановлений, от реализации алкогольных напитков намечалось получить 60 миллиардов рублей прибыли. После принятия решения было получено в 86 году 38 миллиардов, в 87 35, а в 88 в связи с отменой антиалкогольной кампании чуть больше 40 миллиардов рублей. Компания борьбы с алкоголизмом предполагала ежегодное сокращение производства и реализации водки и ликероводочных изделий на 10%, уменьшение их выпуска за 5 лет наполовину. Выпуск плодово-ягодных алкогольных напитков в 1988 году должен был прекратиться. Уже в 85-86 годах производство алкогольных напитков сократилось более чем в два раза. В начале антиалкогольной кампании советское руководство надеялось, что повышение цен на алкоголь позволит компенсировать примерно 80% потерь бюджета и товарооборота от уменьшения объемов продажи алкогольных напитков в натуре. Развитие событий показало, что это было иллюзией. На 17-м съезде КПСС была поставлена задача удвоения экономического потенциала СССР к 2000 году. Программа ускорения предусматривала, что развитие машиностроения будет в 1,7 раза опережать общие темпы промышленного роста. Качество машиностроительной продукции к началу 90-х достигнет мирового уровня. Набор методологических манипуляций позволил статистическим органам СССР засвидетельствовать увеличение темпов роста советской экономики в 85-86 годах. В результате исключения из расчетов национального дохода реализации алкогольной продукции темпы его роста в эти годы были завышены примерно вдвое. Но остановить финансовый кризис статистическими изощрениями невозможно. Сочетание принятых решений с падением цен на нефть делало резкое увеличение дефицита государственного бюджета неизбежным. Смотрите таблицу 5.13, 5.14, 5.15, 5.16. В свою очередь, нарастающие финансовые дисбалансы приводят к обострению дефицита товаров на потребительском рынке. Министр торговли СССР Терех в Совет министров СССР декабрь 1987 года. Министерство торговли СССР докладывает, что в настоящее время сложилось напряженное положение с обеспечением населения многими видами товаров народного потребления. Одной из причин изменения конъюнктуры торговли и повышения спроса на отдельные товары является резкое сокращение продажи алкогольных напитков. До 85 года продажа сахара, спиртосодержащих и других препаратов проходила повсеместно, без перебоев. Постоянный в широком ассортименте в продаже имелись одеколоны, лосьоны, лак для волос, зубная паста и другие товары. Резкое повышение спроса на сахар проявилась начиная со второй половины 86 -го года. В июле-декабре 86 -го года продажа сахара возросла на 22%, и в первом полугодии текущего года, по сравнению с этим же периодом прошлого года, на 16%. Запасы сахара в розничной торговле сократились в 86 году на 625 тысяч тонн, и в 87 году ожидается сокращение еще на 700 тысяч тонн. Далее министр обращает внимание на то, что в 1986 году продажи одеколона в Москве выросла в полтора раза, что во всех областях РСФСР установлена норма отпуска содержащих товаров и зубной пасты, реализации клея выросла более чем на 30%, жидкости для очистки стекол — на 15%. Письмо проникнуто почти неприкрытой ненавистью к тем, кто был инициатором антиалкогольной кампании дестабилизировавшая ситуацию на потребительском рынке, за которую министр отвечает. Об ухудшении положения на потребительском рынке председателя правительства информирует и начальник главного управления информации при Совете министров СССР Косов. На фоне нарастающих проблем в области снабжения потребительскими товарами ускоряется рост цен. Смотрите таблицу 5.17. Их былая стабильность все большей степени оказывается фикцией. За три года пятилетки, 1986-1988, в сравнении с цифрами, предусмотренными пятилетним планом, доходы государства сократились на 31 миллиард рублей. Расходы выросли на 36 миллиардов. Эмиссия денег в 86 году составляла 3,9 миллиардов рублей. В 1987-м 5,9 миллиарда рублей. В 88-м одиннадцать 11,8 миллиардов рублей. Среднегодовая эмиссия за годы 11-й пятилетки – 3,6 миллиарда рублей. Оценивая объем неудовлетворенного спроса, Госбанк СССР принимал за основу соотношение объема денег в обращении с товарооборотом в период между девятым и первым годами. Если использовать эту методологию, то по состоянию на 1 января шестого года Излишек наличных денег в обращении составлял 29 миллиардов рублей на 1 января 88 года 35 миллиардов. За 71-80 избыток денег в обращении возрос на 15 миллиардов рублей, 81-87 на 16 миллиардов рублей. Министерство финансов СССР и Госкомстат СССР оценивали дефицит государственного бюджета СССР за 85 год в 18 миллиардов рублей. По их же данным, в 88 году его уровень достиг 90,1 миллиарда рублей. По предварительным данным за 89 год величина дефицита государственного бюджета должна была составить 92,2 миллиарда рублей. Государственный долг на начало 89 года составил 312,4 миллиарда рублей. На конец 89 он достиг 400 миллиардов рублей или 44% валового национального продукта. Для покрытия расходов бюджета в массовых масштабах используются ресурсы Госбанка СССР, денежные средства населения, не обеспеченные товарными ресурсами. 65 миллиардов рублей ресурсов Госбанка, источником которых были сбережения населения, к этому времени отвлечены в отсроченные до 2005 года кредиты сельскому хозяйству. Весной 1988 года правительство СССР рассматривает программу мер, направленных на финансовое оздоровление народного хозяйства и укрепление денежного обращения. К началу 13-й пятилетки, (91 год, намечено обеспечить финансовую сбалансированность во всех сферах экономики. Для реализации поставленной задачи предполагается мобилизация дополнительных финансовых ресурсов министерствами 37,8 млрд. рублей, союзными республиками 58 млрд. рублей. Председатель Совета министров СССР Рыжков, председатель Госплана СССР Маслюков, председатель Госнаба СССР Воронин 17 июля 1988 года пишут ЦК КПСС о серьезности финансовых диспропорций, сложившихся в народном хозяйстве. Практического влияния на развитие ситуации в стране это не оказало. На 1989 год бюджетный дефицит был запланирован выше, чем в 1988, 10% ВВП. Госбанк СССР информирует правительство о резком ухудшении ситуации в сфере денежного обращения. По оценке специалистов, количество денег в обращении в начале 70-х практически соответствовало потребностям денежного оборота. С 71 по 80-й масса денег в обращении увеличилась в 2,3 раза при росте денежных доходов населения в 1,8 раза. К началу восьмидесятых возникли трудности в удовлетворении спроса населения на товары и услуги. Образовался излишек денег в обращении в сумме около 19 миллиардов рублей. С 81 по 85 количество денег в обращении возросло на 34,1 процента, при росте доходов населения на 22,6 процента и розничного товарооборота на 19,8 процента. Увеличилось напряжение на потребительском рынке, и, несмотря на неоднократное повышение розничных цен, избыток денег к началу 86 -го года оценивался в 29 миллиардов рублей. Резко ухудшилось положение в текущей пятилетке. Исходя из оценки, денежные доходы населения в 90 м увеличатся против 85-го на 52,8%, тогда как розничный товарооборот возрастет в меньших размерах, на 42,5%, в результате чего количество денег в обращении будет к концу 90 году больше уровня 85-го на 90,5%. Излишек наличных денег в обороте к началу 90-х оценивался Госбанком СССР в сумме 47 миллиардов рублей, а общая сумма неудовлетворенного спроса населения на товары и услуги в размере 105 миллиардов рублей. Таблица 5.18 иллюстрирует развитие событий в этой области. взаимосвязь расстройства финансовой системы, денежного обращения, нарастания дефицита товаров на потребительском рынке в какой-то степени становится понятной советскому руководству лишь в конце 88-го. Все это происходит в момент, когда финансы и потребительский рынок страны развалины. Осенью 88-го года Руководство страны принимает решение об отказе от дальнейшего развертывания антиалкогольной кампании. К этому времени, по экспертным оценкам, основанным на динамике продажи сахара по сравнению с 1984, объемы самогона варенья в СССР выросли в 6 раз. Это полностью компенсировало сокращение предложения спиртных напитков государству. В начале сентября 88 года председатель Совета министров СССР Рыжков обращается в Политбюро ЦК КПСС с запиской. В ней сказано, анализ показывает, что за последние три года в торговле очереди возросли более чем наполовину из-за резкого сокращения продажи алкогольных напитков. В связи с экономией средств от сокращения покупок алкогольных напитков значительная часть населения переключила спрос на продукты питания, одежду, обувь, чулочно-носочные изделия, товары культурно-бытового и хозяйственного назначения со второй половины 86-го повсеместно резко возросла реализация сахара, кондитерских изделий, карамель, пряники, фруктовых соков, томатной пасты и некоторых других продовольственных товаров, используемых для самогона варенья. Продажа сахара, например, в 87 году составила 9 миллионов 280 тысяч тонн, и по сравнению с 85-м увеличилась на 1 миллион 430 тысяч тонн, или на 18 процентов и в настоящее время почти повсеместно осуществляется по талонам. По данным Госкомстата СССР, в седьмом году на самогоноварение израсходовано 1,4 млн тонн сахара, что примерно равно 140-150 млн декалитров самогона и практически компенсировало сокращение продажи водки и ликёра водочных изделий. В девятом году озабоченность руководства страны финансовым положением становится публичной. В январе 1989 -го года Горбачев объявил о программе сокращения военных расходов на 14,2% по отношению к уровню 1987 -го года, о сокращении производства вооружений на 19,2%. Эти меры предполагалось осуществить в течение двухлетнего периода. На съезде народных депутатов СССР 30 мая 1989 -го года он говорит «Государство продолжает жить непосредственным». Расходы бюджета в этой пятилетке растут быстрее национального дохода. Отсюда увеличивающийся дефицит бюджета. Экономически это просто недопустимо, и нельзя рассматривать иначе, как серьезный просчет в хозяйственной политике, за который в первую очередь несут ответственность Министерство финансов СССР и его аппарат. Фронт незавершенных работ в капитальном строительстве не только не сократился, как это предусматривалось решениями 27-го съезда, А наоборот значительно вырос на 30 миллиардов рублей. 15 марта 89 года было принято постановление ЦК КПСС и Советом министров СССР, предусматривающее совокупное сокращение расходов государственного бюджета СССР и увеличение его доходов на 29,3 миллиарда рублей в 89 году и на 33,7 в 90. -м. Оно предусматривало ограничение строительства объектов производственного назначения, осуществляемого за счет централизованных капитальных вложений. Лимиты государственных централизованных капиталовложений были уменьшены на 7,5 млрд. рублей. Предполагалось увеличить поступление в государственный бюджет от налога с оборота на сто млрд. рублей, доходов от внешнеэкономической деятельности на 4,1 млрд. рублей изменение структуры экспорта и импорта позволявшего повысить его эффективность осознав то что нарастающие финансовые проблемы являются серьезной угрозой советские лидеры решают что конфликт с административно политической элитой меньшее зло на него придется идти однако принятое решение несопоставимо с масштабами возникших к этому времени проблем даже начав осознавать серьезность кризиса с которым оно столкнулось, советское руководство не готово обсуждать меры достаточной, чтобы сохранить шанс на предотвращение катастрофы. Параграф 4. Нарастающие проблемы советской экономики. Тональность документов, направляемых в правительство министерством, отвечающим за нефтедобывающую промышленность, становится все более тревожной. Из письма Денкова от 30 июня 1989 года Министерство нефтяной промышленности СССР считает необходимым доложить Совету министров СССР о складывающейся в отрасли сложной ситуации с выполнением установленных на 89 год заданий по поставкам нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны и на экспорт. За шесть месяцев текущего года государственному заказу недобыто 2,5 млн тонн нефти, а с учетом дополнительной централизованной распределяемой поставки 5 млн тонн. Ожидаемая недопоставка нефти во втором полугодии составит 10 миллионов тонн. Уже во втором полугодии 88 -го года сложилось тревожное положение с выполнением плановых заданий по добыче нефти. Не выполнены поручения Бюро Совета Министров СССР по машиностроению о принятии совместно с Минхеммашем СССР мер по восполнению недопоставок нефтепромыслового и бурового оборудования, а также оборудования для комплектации объектов, вводимых в действие в 89 и 90 годах. Практически была сорвана программа технического перевооружения нефтяной промышленности новыми видами оборудования и машин. Положение осложняется еще и тем, что Госплан СССР постановлением от 16 июня 1989 года за номером 33 уменьшил лимиты материально-технических ресурсов на 1989 год по решающим для добычи нефти позициям: Трубы нефтепроводные, бесшовные, электросварные на 30 тысяч тонн. Трубы сварные больших диаметров на 18 тысяч тонн. В целом, в связи с необеспечением сбалансированности производственной программы 89 -го года, с капитальными вложениями и материально-техническими ресурсами, а также резким ухудшением горно-геологических условий разработки ряда месторождений, Миннефтепром СССР оценивает свои возможности по добыче нефти в объеме 591,6 миллиона тонн что на 10,8 миллионов тонн ниже установленного госзаказа и на 17,8 миллионов тонн ниже задания с учетом дополнительной централизованной стимулируемой поставки. С конца 88 года экономическая ситуация быстро ухудшается. Критическим фактором было вновь начавшееся снижение добычи нефти. Министерство нефтегазовой промышленности в августе 89 года пишет в правительство СССР. В текущем году положение становится особо напряженным и чреватым непредсказуемыми событиями. В связи с создавшимся чрезвычайно тяжелым положением, Миннефть Газпром СССР считает необходимым пересмотреть государственный заказ по добыче нефти вышеуказанными объединениями в сторону его уменьшения, установив его напряженным, но реальным для выполнения. Исходя из этого, нефтегазпром СССР просит уменьшить государственный заказ по добыче нефти на 89 год в целом по министерству на 15,5 млн тонн. Нарастающие трудности в нефтедобыче накладываются на общий экономический кризис. Секретарь ЦК КПСС Медведев так описывает развитие событий в советской экономике в 89 году. 1988 год оказался в этом смысле последним более или менее благополучным годом. Далее начались серьезные осложнения. Наступал настоящий экономический кризис, в первую очередь ударивший по потребительскому рынку. Его привели в такое неустойчивое состояние, при которой даже небольшой частный сбой вызывал серьезные последствия – всплески ажиотажного спроса. Из свободной продажи исчезали то сахар и кондитерские изделия, То зубная паста, то мыло и стиральный порошок, то школьные тетради, то батарейки, то застежки молния не говоря уже о мясе, обуви, меховых изделиях и так далее. Экономическая реформа завязла в бюрократической трясине. После июньского пленума никаких крупных шагов в этом направлении так и не было сделано. Программа экономических реформ 87 -го года фактически оказалась похороненной. Они вспоминали все реже. Главное же был выпущен из рук контроль за наличной денежной массы, за денежными доходами населения. Дан сильнейший толчок раскручиванию инфляционной спирали, остановить которая дальше оказалось все труднее. Данные опроса Всесоюза научно-исследовательского института конъюнктуры и спроса показывают, что к концу 89-го из 989 видов товаров народного потребления В относительно свободной продаже, без существенных перебоев, находились лишь 11% товаров. Из магазинов исчезли телевизоры, холодильники, стиральные машины, моющие средства, большинство товаров бытовой химии, многие виды мебели, электроутюги, лезвия для бритья, парфюмерно-косметические изделия, что в число дефицитных товаров попали изделия еще в 87 году, продававшиеся без перебоев такие как моющие средства, ученические тетради, карандаши, клеенка. Госбанк СССР информирует о нарастающих проблемах в сфере денежного обращения. В 1989 году продолжали нарастать трудности в денежном обращении. Увеличился разрыв между денежными доходами и расходами населения. Возросла эмиссия денег. Крайне обострилось положение с удовлетворением спроса населения на товары и услуги. Снизилась покупательная сила рубля что вызывает негативные социальные последствия. Указанные трудности обусловлены невыполнением основных заданий государственного плана и сложившимися в результате этого неблагоприятными пропорциями в развитии экономики. В девятом году невыполнены задания по национальному доходу, производительности общественного труда, объему промышленной и сельскохозяйственной продукции, производству товаров народного потребления. В этих условиях денежные доходы населения значительно превысили план. Их прирост против 88 года по предварительным данным составил 12,9 процента, тогда как плановый баланс на 89 год предусматривал прирост на 1,2 процента. Доходы были выше плана на сумму более 57 миллиардов рублей. Темп прироста денежных доходов в 1,4 раза опережал темп прироста расходов населения на покупку товаров и оплату услуг. Остаток денежных средств у населения в наличных деньгах, на вкладах, в сертификатах, в облигациях внутреннего выигрышного займа за 1989 год увеличился на 61,9 миллиарда рублей, что составляет 11,1% от суммы денежных доходов. Оседание денежных средств у населения возрастает с каждым годом. В восемьдесят восьмом году оно составило сорок один целых миллиарда рублей, или восемь с половиной процентов от суммы денежных доходов. В восемьдесят седьмом году тридцать один целого миллиарда рублей, или семь процентов. В восемьдесят шестом году двадцать семь целых семь миллиарда рублей, или 6,4 целых процента. Восемьдесят первом-восемьдесят пятом годах у населения оставалось в среднем в год 17,3 миллиарда рублей или 4,4% от суммы денежных доходов. Высокий прирост остатка денежных средств у населения является показателем нарастания неудовлетворенного спроса из-за недостатка товаров и услуг, которое на начало 90го года оценивается Госбанком СССР в сумме около 110 миллиардов рублей против 60 миллиардов рублей на начало шестого года. Особенно резко ухудшилось положение на внутреннем рынке в 88-89 годах в связи с опережающим ростом денежных доходов населения по сравнению с ростом объемов производства товаров народного потребления, розничного товарооборота и платных услуг. Эмиссии денег не используются Госбанком СССР в качестве ресурса для кредитования. Общая сумма кредитных вложений в хозяйство за 4 года текущей пятилетки с 86 по 89 сократилась на 133,5 млрд рублей, в том числе в восемьдесят девятом году на 16,7 млрд рублей. В то же время ресурсы банка продолжали направляться на покрытие дефицита государственного бюджета. Задолженность бюджета Госбанку СССР по привлечённым средствам на конец восемьдесят девятого года составила 350,1 млрд рублей и увеличилась против начала пятилетки 1 января восемьдесят шестого года на 243,4 млрд. рублей, в том числе за 89 год на 82,4 млрд. рублей. Государственный внутренний долг на конец 89 -го года составил 400 млрд. рублей. Он возрос против 1 января 86 -го года на 358 млрд. рублей, в том числе в 89 году на 88 млрд. рублей. Систематическое превышение расходов государства над доходами является одной из главных причин обесценивания рубля. Нарастающая волна финансового кризиса при фиксированных ценах в это время еще не приводит к высокой открытой инфляции. Она проявляется в нарастающем расстройстве потребительского рынка, остром дефиците потребительских товаров. При этом логику происходящего общество не понимает. Из писем трудящихся в ЦК КПСС в 89 году. Что происходит со снабжением населения? Куда подевались товары повседневного спроса? С каждым днем положение ухудшается. Нам хотелось бы получить объяснение причин снижения нормы продажи сахара с двух до полутора килограмм на человека. Город Павловск. В нашем городе исчезли с прилавка хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок. Когда возник дефицит сахара и на него вели талоны, мы с пониманием отнеслись к этому решению. Но сейчас, когда местные власти установили столь мизерную норму отпуска мыла и порошка, Мы возмущены до предела. Разъясните, пожалуйста, по чьей вине исчезли моющие средства, город Александров. Мне нечем кормить пятимесячного Егорку. Ни соков детских, ни фруктовых пюре, ни смеси для малышей в городе нет. Город Апатиты. Власти понимают, происходящее на потребительском рынке более чем тревожно, но явно не знают рецептов, позволяющих стабилизировать положение. Из записки аграрного отдела ЦК КПСС восемьдесят девятого года в Центральный комитет. За последнее время значительно ухудшилось снабжение Москвы молочными продуктами, колбасными и кондитерскими изделиями. По многим из них наблюдается перебой в торговле по несколько дней, ассортимент узок, нарушается графики завоза. Прилавки многих магазинов большую часть дня пустые. Несмотря на материальное стимулирование продажи государству сильной пшеницы, заготовки ее составили лишь 6,2 миллиона тонн, при потребности 14-15 млн тонн. В истекшем году по сравнению с 1986 годом поступление пшеницы хорошего качества по клейковине снизилось в 1,8 раза. Примерно стабильных по пятилетиям сборок пшеницы в течение последних 20 лет 90 млн тонн в 66-70-х против 85 млн тонн в 1985-1988. Заготовки хлебопекарной пшеницы сократились с 41 до 24 млн тонн, а твердый – почти в три раза, с 3 до 1,1 млн тонн. Было недополучно 43,7 млн тонн зерна. Ситуацию с государственными заготовками зерна, сложившуюся в восьмом году, иллюстрирует таблица 5.19. С этого времени зерновой кризис становится все более острым. Министерство хлебопродуктов в правительство. По состоянию на 1 января 89 -го года В государственные ресурсы поступило 61,3 млн тонн зерна, при плане 85,7 млн тонн. Государственный заказ недовыполнен на 30%, в том числе по РСФСР – 40%, Казахской ССР – 42% и Эстонской ССР – 52%. К уровню 87 -го года снижение заготовок составило 11,9 млн тонн, или 16%. В том числе пшеница заготовлена меньше на 217 тысяч тонн, ржи на 860 тысяч тонн, гречихи на 179 тысяч тонн, проса на 551 тысяч тонн, зернобобовых на 458 тысяч тонн, ячменя на 7 миллионов 186 тысяч тонн и овса на 928 тысяч тонн. В ряде областей при наличии в хозяйствах значительного количества намолоченного зерна имели место факты сдерживания продажи его государству. В 89 и 90-х годах на нарастающий кризис торгового баланса СССР накладывается еще один параметр – низкий урожай зерновых в мире, превышение мирового спроса над предложением, формирование рынка продавца. Особенно сильно выросли цены на пшеницу, смотрите таблицу 5.20. Ситуацию со снабжением зерна хорошо иллюстрирует два письма в правительство. В связи со складывающейся острой обстановкой с зерном фуражных культур, Представляем предварительный расчет зерна этих культур из урожая 89 -го года. Из указанного расчета видно, что из урожая текущего года не хватает 30,7 миллиона тонн зерна фуражных культур. Учитывая изложенное, возникает необходимость ускорить решение вопроса о закупке фуражного зерна за границей. Министерство торговли СССР докладывает, что Госпланом СССР основания от 31 декабря 88 года за номером 105 на основании решения Совета Министров СССР уменьшены рыночные фонды 89 года в целом в том числе первого полугодия по муке на 1 миллион 266 тысяч тонн и крупе на 519 тысяч тонн в результате произведенного уменьшения рыночные фонды первого полугодия текущего года составляют по муке 15 миллионов 84 тысячи тонн или ниже фактического расхода в первом полугодии 88 года на 395 тысяч тонн 2,6 процента и по крупе 1 миллион 881 тысяча тонн что ниже на 314 тысяч тонн 14,3 процента а без учета Москвы Ленинграда и других централизованных получателей значительно ниже уровня прошлого года По муке ниже на 556 тысяч тонн, к крупе на 337 тысяч тонн. В условиях недостаточности овощной продукции и дефицита некоторых продовольственных товаров расход хлебопродуктов проходит при повышенном спросе населения и составил в четвертом квартале 1988 -го года с ростом к соответствующему периоду 1987 -го года муки в украинской, грузинской, латвийской, киргизской, таджикской армянской союзных республиках, дагестанской, североосетинской, чеченской, ингушской, удмуртской, московской, калининской, калининградской областях РСФСР от полутора до 8% крупы. В целом по СССР 3,6%, а в ряде союзных республик, автономных республики и областей Российской Федерации до 35%. На Украине республики, которые на протяжении десятилетия была одним из крупнейших поставщиков зерна в государственные ресурсы, складывается тяжелая ситуация с его заготовками. Совет министров Украинской ССР информирует Совет министров СССР о проблемах с обеспечением мукой и хлебопродуктами, которые могут возникнуть в республике. Заместитель министра торговли СССР Кондрашов в Совет министров СССР июль 1989 -го года. Обеспечение хлебопродуктами во втором квартале текущего года проходило напряженно. Расход в указанном периоде в большинстве союзных республик превысил установленные фонды даже с учетом разрешенного Советом Министром СССР и Минхлебпродуктам СССР авансового отпуска в счет фонда второго полугодия 420 тысяч тонн муки и 195 тысяч тонн крупы. Имели место перебои в торговле мукой в городах и сельской местности. Зерновой кризис разворачивается на фоне продолжающегося ухудшения ситуации с снабжением населения промышленными товарами народного потребления. Председатель Госкомстата СССР в октябре 89 года сообщает Совету министров, что за третий квартал запасы товаров в оптовой розничной торговле уменьшились на 5%. На 1 октября этого года они на 17% ниже установленных нормативов. Несмотря на то, что за счет увеличения в 5,5 раза импортных закупок мыла и моющих средств А в торговлю было поставлено на 29 процентов больше чем в прошлом году продажа мыла в большинстве регионов осуществляется по талонам. острой проблемой стал дефицит синтетических моющих средств обострились проблемы снабжения населения табачными изделиями торговля ими повсеместно происходит с перебоями в этой ситуации руководство страны не просто выбрать приоритеты Решить, что важнее, потратить быстро сокращающиеся валютные ресурсы на импорт зерна или направить их на то, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию со снабжением непродовольственными потребительскими товарами. Это объясняет появление цитируемых ниже документов. Президиум Совета Министров СССР октябрь 1989 года. По-прежнему значительные трудности потребители испытывают в покупке мясопродуктов, животного и растительного масла, кондитерских изделий сахара и чая, ухудшилось снабжение мукой высшего и первого сортов, крупой, плодово-овощной продукции, рыбой и рыбопродуктами, табачными изделиями. существенно обострилась обстановка с производством и поставкой рынку большой группы непродовольственных товаров, в том числе тканей, обуви, детских колготок, школьных тетрадей, телесных и строительных материалов, спичек. к концу 89 -го года проблемы, связанные с финансовым кризисом. Идущие за ним угрозы, уже хорошо осознаны руководством страны, стали предметом публичного обсуждения. Из доклада правительства СССР Второму съезду народных депутатов СССР в ноябре 1989 -го года. Все это обернулось глубоким расстройством государственных финансов, денежного обращения и потребительского рынка. Прирост ресурсов бюджета за три года текущей пятилетки в основном обеспечивался за счет кредитных средств. При общем увеличении расходов бюджета в 88 году по сравнению с 85 годом на 73 миллиарда рублей его доходы практически стабилизировались. Дефицит государственного бюджета в 89 году составит 92 миллиарда рублей и достигнет 10% валового национального продукта. Резко возросла эмиссия денег. В текущем году она составит 18 миллиардов рублей по сравнению с четырьмя миллиардами рублей в 85 году. Все больше круг товаров становится дефицитным. Рубль обесценивается и перестает выполнять роль средства обращения. Не может нормально обслуживать процесс развития социалистического рынка. Усиливаются инфляционные процессы. Нарастает внешняя задолженность и особенно в свободно конвертируемой валюте. В текущей пятилетке она увеличится почти на 18 миллиардов рублей. Из приведенных документов видно, что острота ситуации, сложившейся на потребительском рынке и в области государственных финансов, к тому времени, наконец, стала ясна органам власти. Но очевидно иное. Их авторы явно не знают, что надо делать, чтобы остановить развертывание кризиса. К середине 89 -го года кредитный рейтинг СССР ухудшился. Но, как указывалось выше, еще оставался высоким. Однако уже к этому времени... Западных аналитиков тревожил быстрый рост советской задолженности. Высокая доля краткосрочных кредитов в объеме долга – 11,4 млрд долларов. Они оценивали платежи Советского Союза по обслуживанию внешнего долга в 1988 году – 8,3 млрд долларов. В 1989 году – 8,8 млрд долларов. С середины 1989 -го года проблемы с оплатой контрактов, заключенных советскими внешнеторговыми организациями, Задержками платежей за товары становятся очевидными для крупнейших западных компаний, имеющих давние торговые отношения с СССР. В сложной внешнеэкономической ситуации, казалось бы, разумно активизировать работу по возврату кредитов, предоставленных Советским Союзом на благоприятных условиях странам-сателлитам. Однако практически сделать это было невозможно. Из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС от 23 августа 1989 -го года. Основные интересы СССР как кредитора связаны с задолженностью развивающихся стран по государственным кредитам – официальная задолженность. Она составила на 1 января 1989 года более 61 млрд. рублей, или около 85% всей задолженности Третьего мира СССР. В том числе свыше 32 млрд. рублей приходится на социалистически развивающиеся страны – Вьетнам, Кубу, КНДР и Монголию. Учитывая реальную ситуацию с платежеспособностью наших партнеров, ССР периодически вынужден идти на облегчениях долгового бремени. Только в последнее время был согласован перенос части причитающихся нам платежей Алжира, Анголы, Вьетнама, Ирака, Кубы, КНДР, Ливии, Монголии и Никарагуа с 89 по 90 годы на поздние сроки, всего на сумму свыше 7 миллиардов рублей. При этом наблюдается тенденция к тому, что наши друзья в третьем мире рассматривают свои платежи Западу в качестве приоритетных, полагая, что с нами они всегда договорятся. И Этому в немалой степени способствовала наша готовность в прошлом идти на рефинансирование их задолженности, руководствуясь прежде всего идеологическими соображениями, без должного учета интересов развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. В конце 89-го, начале 90-х, советские внешнеторговые организации под влиянием нарастающего валютного кризиса, начинают все чаще и во все больших масштабах срывать сроки платежей по заключенным и исполненным контрактам. Из письма заместителя председателя Госкомиссии по продовольствию и закупкам Юрия Борисова заместителю председателя правительства СССР Ситаряну, имеющие место в последнее время систематические задержки советской стороной платежей за отгруженные импортные товары, привели к приостановке дальнейших отгрузок в СССР Законтрактованных 211,6 тысяч тонн растительного масла на сумму 74,4 миллиона рублей, 177,1 тысяча тонн мяса и мясопродуктов на 160,9 миллиона рублей, 66,5 тысяч тонн какао бобов и какао продуктов на сумму 78,7 миллионов рублей, 45,5 тысяч тонн сливочного масла на сумму 39,4 миллиона рублей. 30 тысяч тонн соевого шрота на сумму 7,1 миллиона рублей. 20,4 тысяч тонн убойного крупного рогатого скота на сумму 14,3 миллиона рублей. 19,9 тысяч тонн чая на сумму 26,9 миллионов рублей. Различных видов детского питания на сумму 69,3 миллиона рублей. 3 миллиарда штук ацетантных фильтров для табачной промышленности на сумму 7,3 миллиона рублей всего на 478,3 млн. рублей. Отгрузка недопоставленных продуктов питания по подписанным контрактам на общую сумму 478,3 млн. рублей может быть произведена только на условиях оплаты уже поставленных в СССР продовольственных товаров в сумме 237 млн. рублей. Таким образом, всего следует произвести платежи за импортное продовольствие в сумме 715,6 млн. рублей. Отечественное производство удовлетворяло потребности Советского Союза в лекарственных средствах примерно на 40-45%. Влияние валютного кризиса в СССР на обеспечение населения медикаментами рассматривалось и советскими, и зарубежными экспертами как потенциально наиболее опасная проблема. Поэтому в расходовании валютных средств закупки медикаментов были признаны приоритетным направлением. Но в условиях нарастающего дефицита валюты и это не помогало. Из письма министра медицинской промышленности СССР Быкова заместителю председателя Совмина СССР Ситаряну. В соответствии с решениями Совета министров СССР от 10 марта 1990 -го года об определении приоритетности в оплате счетов иностранных фирм внешнеторговыми организациями Минмедпром СССР докладывает, что экономбанк СССР до сих пор не обеспечивает выделение средств на оплату медикаментов и субстанций, закупаемых в странах с расчетами в свободно конвертируемой валюте. Просроченная задолженность ВО «Медэкспорт» перед иностранными фирмами по состоянию на 1 апреля 1990 года составляет 43 418 300 рублей в свободно конвертируемой валюте. Справка прилагается. В связи с просрочками в оплате счетов иностранные фирмы предъявляют штрафные санкции, А в настоящее время многие из них заявили, что прекратят поставку лекарственных средств по заключенным контрактам. Более того, при заключении контрактов на закупку заказываемых Минздравом СССР остро-дефицитных медикаментов на 90 год, иностранные фирмы требуют перехода на авансовую или аккредитивную форму расчетов либо предоставления банковской гарантии. Но Внешэкономбанк СССР в этих формах оплаты отказывает. «Срыв импортных контрактов усугубляет проблему дефицита потребительских товаров, в том числе продовольствия». Из письма заместителя начальника главснаба Мосгорисполкома Иванова, заместителю председателя правительства СССР, Ситаряну. «В настоящее время из-за невыполнения плана поставок пищевого сырья по импорту, выделенного Мосгорисполкома по лимитам 90 -го года, сложилось крайне тяжелое положение с выполнением госзаказа и договорных обязательств по поставкам хлебобулочных, кондитерских изделий и лакокрасочной продукции торгующим организациям города Москвы и предприятиям. Во избежание срыва выполнения установленных плановых заданий 90 -го года исполком Московского совета просят найти положительное решение по закупке указанного пищевого сырья по импорту или дать указание Государственной комиссии Совета министров СССР по продовольствию закупкам, Прикрепить полком к реальным отечественным поставщикам. К началу 90-го года катастрофичность складывающегося в СССР экономического положения становится очевидной. Рисунок 5.2-5.4. На этом фоне Сбербанк СССР отчитывается перед правительством о рекордных масштабах привлечения вкладов населения. В отчетном году учреждение Сберегательного банка СССР привлекли во вклады, сертификаты, облигации государственного займа и билеты денежно-вещевых лотерей 45,6 млрд. рублей или на 23,5 млрд. рублей больше объемов, предусмотренных в плановом балансе денежных доходов и расходов населения на этот год. Решающее влияние на столь активный процесс привлечения средств населения в учреждение банка оказало превышение темпов роста денежных доходов населения, на 64 миллиарда рублей, или на 12,9 процента, по сравнению с ростом расходов на товары и услуги на 9,1 процента. В целом за четыре года текущей пятилетки остаток средств населения на счетах по вкладам увеличился на 117,1 миллиарда рублей, или на 53 процента. Такой высокий темп роста сбережений был обусловлен тем, что денежные доходы населения выросли на 32, ,5% семьых процента а расходы на покупку товаров и оплату услуг лишь на двадцать три девять процента среднегодовые темпы прироста доходов населения за восемьдесят шест восемьдесят девятые годы составил семь процента расходов на покупку товаров и оплату услуг пять с половиной процента прироста вкладов двадцать две два процента как видно из данных таблицы 5. двадцать один Учреждения сберегательного банка обеспечили перевыполнение плана по привлечению средств населения и по размещению их через Госбанк СССР на цели, определенной Советом министров СССР. К началу 90-го года тесная связь между состоянием бюджета, денежного обращения и положением на потребительском рынке столь загадочная для руководства страны в середине 80-х годов уже очевидна. Председатель правления Госбанка СССР геращенко пишет Верховный Совет СССР, апрель 90 -го года. Положение с удовлетворением спроса населением на потребительском рынке остается крайне напряженным. В продаже недостает ряда продуктов питания, в первую очередь продуктов животноводства, рыбы, кондитерских изделий, чая, картофеля, овощей, фруктов. Значительно повысились цены на сельскохозяйственные продукты на колхозных рынках. В январе-феврале 90 -го года они возросли по сравнению с соответствующим периодом 89 девятого года на 14%. Параграф 5. Валютный кризис. Весной 89 девятого года председатель правления Внешэкономбанка СССР Московский информирует председателя Совета Министров СССР Рыжкова, что возрастающая задолженность Советского Союза все чаще становится объектом пристального внимания западной печати а действия Внешэкономбанка подвергаются тщательному анализу деловых и банковских кругов. В результате отношение к предоставлению новых кредитов СССР становится все более настороженным. Из письма председателя правления в правительства август 1989 года «В последнее время представители ряда банков и финансовых компаний на беседах во Внешэкономбанке СССР высказывали соображения о наметившейся тенденции более настороженного отношения кредиторов к предоставлению валютных средств Советскому Союзу. Более того, некоторые банки ФРГ, ДГБанк, Вестдойчеландесбанк, Норддойчеландесбанк и другие стали отказываться от предоставления новых кредитов на импорт товаров инвестиционного назначения, мотивируя это тем, что лимиты на внешний эконом Банк СССР для этих операций якобы уже исчерпаны. При этом имеются заявления, из которых можно заключить, что кредитный риск на ссср рассматривается уже как повышенный. Из материалов заседания комиссии ЦК КПСС по вопросам международной политики от 28 марта 1989 года Каменцев отрицательные сальды платежного баланса в свободно конвертируемой валюте за три года текущей пятилетки увеличилось более чем в два раза. Медленно идет обновление и расширение номенклатуры машин и оборудования, поставляемых на внешний рынок. За 86-88 годы было предъявлено более миллиона претензий на низкое качество советских товаров. На экспорт недопоставлено продукции на 16 миллиардов рублей. В 1988 году экспортный план выполнен только на 54%. В результате состояние расчетов в свободно конвертируемой валюте оказалось очень напряженным. Задолженность в два с лишним раза превышает годовые поступления от экспорта товаров. На уплату процентов необходимо израсходовать около 2 миллиардов рублей, то есть больше, чем вся выручка конвертируемой валюты, получаемой от экспорта нефти. Изменилось положение и в расчетах социалистическими странами. У нас возник дефицит торгового баланса с Югославией, Чехословакией, Венгрией, Румынией. Гостев. Растет долг государства, который достиг уже критических размеров. Дефицит платежного баланса составляет 11 миллиардов рублей против 1 миллиарда рублей в 76 году. Если не сбалансируем внешнюю торговлю, то ни о каком развитии не может быть речи. Объективные причины резко снизились цены на ту продукцию, которую мы продаем. Цена нефти упала со 125 долларов за тонну до 45-50 долларов за тонну, на чем мы потеряли только в этой пятилетке около 40 миллиардов инвалютных рублей. Положение сегодня такое, что мы всю выручку от экспорта в свободно конвертируемой валюте направляем на обслуживание внешнего долга. В начале 90-х факт приостановки Внешэкономбанком плановых платежей по импорту еще вызывает у высокопоставленных советских чиновников искреннее изумление. Внешэкономбанк СССР, начиная с 18 января сего года, прекратил платежи инофирмам в свободно конвертируемой валюте за поставку в СССР товаров цветной и черной металлургии. По состоянию на 16 февраля сего года образовалась просроченная задолженность на сумму 223,3 миллиона рублей, по цветной 66,3 и чёрной 157. Кроме того, На конец квартала подлежит оплате еще 313,7 млн. рублей, цветная – 80,7 и черная – 233. Таким образом, платежи в первом квартале сего года за отгруженную продукцию, кроме уже произведенных, составят 537 млн. рублей. В этом же году Министерство внешнеэкономических связей вводит оперативную отчетность о задолженности своих объединений по заключенным и выполненным контрактам. К концу мая 1990 -го года она достигает 767,1 миллиона рублей в свободно конвертируемой валюте. К началу осени 1990 -го года общий объем просроченной задолженности внешнеэкономических объединений МВС в свободно конвертируемой валюте уже превышает сумму в 1,1 миллиарда рублей. Ведомство все более жестко требует выделения валютных ресурсов, Открытие внешэкономбанком аккредитивов для выполнения импортных контрактов. Столкнувшись с острым валютным кризисом, руководство внешэкономбанка СССР вынуждено информировать правительство о положении дел с валютой. Работа по привлечению среднесрочных финансовых ресурсов проходила в условиях постоянного усиления негативного отношения зарубежных кредиторов к предоставлению средств, особенно не связанных Советскому Союзу роста числа отказов О ранее предложенных кредитов. О трудностях докладывалось в Совет министров СССР за номером 1860 от 14 июля 1989 года, номер 2019 от 27 июля 1989, номер 2231 от 15 августа 1989 и номер 106 от 15 января 1990 года. И в ГВК Совет министров СССР. Номер 2823 от 27 октября 89 года и номер 487 от 1 марта 90 года. Проблемы в привлечении финансовых кредитов возникли в середине прошлого года в ходе организации французским банком Националь де Пари Международного консорциума по предоставлению Внешэкономбанку СССР среднесрочного финансового кредита в сумме 150 миллионов долларов США. Из трехсот инобанков, банков, приглашенных для участия в консорциуме, согласие дали только пять на общую сумму двадцать девять миллионов долларов США. Так в конце восемьдесят девятого года сорвались переговоры с крупнейшим английским банком National Westminster о кредите на сумму триста миллионов долларов США. Попытки возобновить переговоры не увенчались успехом. С английским Midland Bankом В 1989 году велись переговоры о выпуске внешнекономбанком ССР облигационного займа на сумму до 300 миллионов английских фунтов стерлингов. Выпуск займа был намечен на 20 ноября 1989 -го года, но за день до подписания был отложен и на банком на неопределённое время. С лета 1989 -го года велись интенсивные переговоры с дочерним банком Франкфурт-Майн о выпуске облигационного займа в долларах США в сумме 300-500 миллионов. Банк Морган Гренфилл, один из крупнейших кредиторов Советского Союза Великобритании, в течение 89 -го года по нашей просьбе прорабатывал возможность выпуска среднесрочных долговых обязательств внешней эконом на сумму до 500 миллионов долларов США, несмотря на отработанную документацию и условия во время длительных переговоров в Москве в ноябре прошлого года. Представители «Инобанка» окончательно отказались от сделки, указывая на резкое падение доверия к СССР со стороны западных банков. Банк уклоняется от дальнейших переговоров. В конце 89-го года, начале 90-х, с рядом американских и других финансовых компаний, специализирующихся на размещении облигационных займов, проводились переговоры о выпусках займах на различные суммы. Общая сумма – около 2 миллиардов рублей. Однако впоследствии от них были получены отказы. Это компании, пользующиеся высокой профессиональной репутацией на рынках капиталов. Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Sherson Le Manhattan, UBC Philips, Andrew и другие. Сейчас некоторые из них указывают, что привлечение финансовых средств Советским Союзом в настоящее время возможно только под залог конкретных активов – золото-нефть. В условиях резкого сокращения предложения среднесрочных финансовых кредитов в 89 году наращивание ресурсов происходило в основном на краткосрочной основе в форме межбанковских депозитов. В результате банк стал в опасной степени зависеть от этой формы, на которую приходится более 50% привлечения финансовых ресурсов. А реальной возможности внезапного оттока краткосрочных средств в больших объемах нами докладывалось в Совет Министров СССР в нашей записке за номером 2231 от 15 августа 89 года. С конца января по настоящее время не возобновлено более полутора миллиардов рублей, и по нашим оценкам около 85 банков-контрагентов приостановили предоставление краткосрочных средств Внешэкономбанку СССР. Существует реальная опасность дальнейшего отзыва средств, только до конца мая сего года не исключена возможность невозобновления до 2-3 млрд. рублей. Западные банки настойчиво советуют советским контрагентам обратиться непосредственно к правительствам западных стран с просьбой о финансовой поддержке, объяснять, что дальнейшее наращивание коммерческого кредитования маловероятно или вовсе невозможно. Заместитель председателя Совета министров СССР Ситарян хорошо знающий о критичности ситуации с валютными резервами и платежным балансом, председателю Совета Министров СССР Рыжкову, мая 90 -го года. В соответствии с вашим поручением по телеграмме из Бонна с участием Катушева, Геращенко, Московского, Хоменко, Ситнина, проанализировали возможные с нашей стороны шаги по вопросу о получении финансового кредита от правитель стран ЕС и прежде всего ФРГ, Франции, Италии и, возможно, Англии. По информации с ФРГ, руководством Дойчебанка Банка высказана рекомендация непосредственно обратиться к правительствам указанных стран с просьбой о предоставлении кредита. Это обращение может дать результат, если оно будет сделано, по мнению Дойчебанка Банка, на вашем уровне. Учитывая рекомендации Дойчебанка, Банка, им можно доверять, следовало бы воспользоваться поездкой Шеварнадзе в Бонн с тем, чтобы при встрече с Колем и министрами Англии и Франции он специально поставил бы этот вопрос и выяснил, как отнесется Коли и его коллеги из ЕС к вашему обращению о предоставлении кредита. Представители крупнейших коммерческих банков мира на конференции в Сан-Франциско, проходившей в июне 1990 -го года, высказывали мнение, что дальнейшее кредитование Советского Союза возможно лишь при участии правительств ведущих стран Запада, а не на уровне частных банков. Об этом председатель правления Внешэкономбанка 14 июня 1990 года сообщает правительству Советского Союза. Заместитель министра внешнеэкономических связей Качанов первому заместителю председателя Совета министров СССР Воронину. Октябрь 1990 года. Предоставление кредитов со стороны большинства западных стран увязывается, как следует из информации совпослов, со скорейшим принятием в Советском Союзе реальной программы перехода к рыночной экономике и подписанием союзного договора с четким распределением компетенции центрального правительства и союзных республик до осуществления этих мер Запад, видимо, будет проявлять сдержанность в отношении предоставления СССР новых кредитов. Сейчас Западная страна жестко ставит вопрос об оплате советскими организациями поставок товаров западными фирмами по уже исполненным контрактам. 16 июля 90 года Выступая в Железноводске, Горбачев произнес неосторожные слова о необходимости пролонгировать возврат советских долгов. Как и следовало ожидать, участники финансовых рынков сочли, что это свидетельствует о намерении руководства СССР прекратить платежи по внешнему долгу. Высказывание советского лидера вызвало панику на финансовых рынках. Сразу после этого заявления Банк Англии внес СССР в список стран, являющихся ненадежными должниками. Госбанк СССР в это время предостерегает правительство СССР о последствиях официальной постановки вопроса о реструктуризации задолженности, предлагает попытаться привлечь займы под залог золотого запаса страны. Председатель правления Госбанка СССР геращенко заместителю председателя Совмин СССР Ситаряну. В ходе реализации намеченного комплекса мер по радикальному в валютного положения страны, Госбанк СССР совместно с Минфином СССР мог бы провести переговоры с Центральными банками ряда западных стран и Банком международных расчетов БМР о привлечении финансовых займов сроком на 2-3 года, которые будут необходимы в качестве промежуточного финансирования на период стабилизации валютного положения СССР. В сложившихся условиях Единственным эффективным способом заимствования может быть только привлечение кредитов от имени Госбанка СССР и Министерства финансов СССР под залог золота. Как показывает опыт стран, вынужденных пойти по этому пути в 80-е – Мексика, Бразилия, ряд других стран Латинской Америки, а также Польша и Югославия – официальное обращение страны-должника об отсрочке погашения внешних долгов – имеет для нее неблагоприятные экономические и политические последствия и фактически расценивается как признание ее полной неплатежеспособности. Поэтому реструктуризация внешнего долга Советским Союзом является, по нашему мнению, неприемлемой мерой, способной нанести стране непредсказуемый по своим масштабам экономический и политический ущерб. Из памятной записки, подготовленной для беседы Шеварнадзе с Колем в мае 1990 -го года. В настоящее время в связи с разбалансированностью расчетов Советского Союза в свободно конвертируемой валюте страна испытывает острую нехватку средств для обеспечения бесперебойных платежей по обязательствам государства, а также по заключенным контрактам на импорт товаров в СССР. В связи с этим уже сейчас образовались значительные суммы просроченных платежей иностранным фирмам-компаниям. Для вашего сведения порядка 2 миллиардов рублей. Это обстоятельство, несмотря на своевременное выполнение внешней экономбанком обязательств по погашению кредитов и уплату процентов, вызвало быстро нарастающий отток средств с его счетов и дало основание западным партнерам ставить вопрос о неплатежеспособности страны. В свою очередь, это лишило возможности привлекать средства иностранных банков в размерах, обеспечивающих потребности плана 90-го года в ходе состоявшейся 27 апреля сего года. Встречи представителей Внешэкономбанка с Дойче Банком руководство последнего считает целесообразным проведение в кратчайшие сроки переговоров советского правительства с правительствами стран ЕС, в первую очередь с ФРГ, Францией, Италией и, возможно, Англией, о получении государственных гарантий, под которые банки соответствующих стран были бы готовы предоставлять финансовые кредиты на покрытие дефицита платежного баланса СССР и финансирование мероприятий по дальнейшей перестройке экономики СССР. Речь могла бы идти об общей сумме в 20 миллиардов марок. Это 7 миллиардов рублей на 5-7 лет. Параграф 6. экономика политическая либерализация на фоне валютно-финансовых проблем. Экономическая и политическая либерализация и управление валютно-финансовым кризисом принципиально важны для судьбы СССР, но разные проблемы. Либерализация в образованной, урбанизированной стране неизбежна. Вопрос, который имеет смысл обсуждать, это ее время и формы. Первый известный официальный документ, в котором ставится под сомнение возможность и необходимость сохранения не только экономической, но и политической системы, сложившейся в СССР, — письмо Яковлева-Горбачева в декабре 85 года. В нем сказано, Сегодня вопрос упирается не только в экономику. Это материальная основа процесса, гвоздь в политической системе. Отсюда необходимость последовательного и полного в соответствии с конкретно историческими возможностями на каждом этапе демократизма. Демократия – это прежде всего свобода выбора. У нас же отсутствие альтернативы, централизация. Сейчас мы в целом не понимаем сути уже идущего исторически неизбежного перехода из времени, когда не было выбора, или он был исторически невозможен, ко времени, когда без демократического выбора, в котором участвовал бы каждый человек, успешно развиваться нельзя. На заседании Политбюро ЦК КПСС 25 сентября 1986 года председатель КГБ Чебриков ставит вопрос о целесообразности освобождения сначала одной трети а затем и половины политических заключенных. Первые признаки того, что политическая ситуация в стране начинает изменяться, появились еще до внятно подданных властью сигналов, что она готова к подобным переменам. 13 мая 1986 -го года Союз кинематографистов, вопреки устоявшейся традиции, переизбирает утвержденное КПСС руководство. То же самое делает Союз театральных деятелей. Затем следует уже санкционированные властями кадровые перемены в литературных журналах, открывающие летом-осенью 86 -го года дорогу публикации ранее запрещенной литературы. Пленом ЦК КПСС 27-28 января 87 -го года и с докладом Михаила Горбачева. Вместе с тем, мы видим, что изменения к лучшему происходят медленно. Дело перестройки оказалось более трудным. Причины накопившихся в обществе проблем более глубокими, чем это представлялось нам с вами раньше. Чем больше мы углубляемся в работу по перестройке, тем яснее становится ее масштабность и значение, выявляются все новые нерешенные проблемы, оставшиеся в наследство от прошлого. В общем, товарищи, есть настоятельная необходимость вновь вернуться к анализу тех проблем, с которыми столкнулась партия и советское общество в последние годы, предшествовавший апрельскому пленному цк кпсс еще яснее на этом же пленуме высказался рыжков прошедшие после апрельского пленума более чем полтора года показали создавшееся положение в нашем обществе особенно в экономике оказалось гораздо сложнее и опаснее чем тогда представлялось медведев пишет о ключевой роли восемьдесят седьмого года в определении стратегии социально экономических изменений страны. Широко распространенным и даже общепризнанным является представление о том, что перестройка началась с апреля восемьдесят пятого года. Это, конечно, верно, если брать провозглашение идеи, декларации о намерениях. Фактическое же начало перестройки произошло позже, в восемьдесят седьмом году. Переломный характер восемьдесят седьмого года определяется тремя крупнейшими вехами в жизни партии и страны. Это январский пленум ЦК КПСС давший исходный импульс реформе политической системы. Это июльский пленум ЦК, разработавший комплексную программу экономических преобразований. Это, наконец, 70 летия Октябрьской революции, в связи с которым развернулась переоценка важнейших этапов советской истории, определившая в значительной мере идеологическую обстановку в стране. Неэффективность социалистической системы хозяйствования делает ее демонтаж стратегически неминуемым. Однако прямого отношения к краткосрочным и острым проблемам, порожденным падением цен на нефть, это не имеет. Регулирование кризиса платежного баланса не отменяет необходимости выбора курса в пользу глубоких экономических и политических реформ. Можно пытаться объединить решение этих проблем, но нельзя надеяться, что либерализация сама по себе позволит справиться с валютно-финансовым кризисом. Принятый в 87 году советским руководством выбор линии на экономическую и политическую либерализацию в условиях острого валютного и финансового кризиса, которым оно не было готово управлять, оказал серьезное влияние на тактику развития событий, на то, как рухнула советская экономика. С политической точки зрения логику принятых тогда решений понять нетрудно. Если необходимые на стабилизацию экономики меры крайне непопулярны, вызывает недовольство и общество, и элиты, если растет неудовлетворенность результатами деятельности нового руководства, причем на фоне все большего расстройства потребительского рынка, то следует предложить набор популярных мер, демонстрирующих, что у властей есть видение перспективы понимания того, куда надо вести страну. Отсюда до формирующейся в 87-88 годах линия на экономическую и политическую либерализацию призванной заменить тяжелые непопулярные меры, создать новый источник легитимации режима. Дискуссии о том, как усовершенствовать социалистическую экономическую систему, шли с начала 60-х. До середины 80-х шаги, направленные на ее радикальную перестройку, по политическим соображениям, были под запретом. Словосочетание «рыночная экономика», даже «социалистическая» применительно к СССР в открытой печати, не упоминалось. Слово «реформа» с начала 70-х впервые употребляется в открытом документе в 86 шестом году в выступлении Горбачева на 27 съезде ЦК КПСС, причем крайне осторожно. Когда идеологические шоры сняты, те идеи, которые прежде обсуждались лишь в кулуарных разговорах, становятся предметом открытой дискуссии. Что надо делать, большинству участников обсуждений представляется понятным расширять самостоятельность предприятий, усиливать стимулы к труду, повышать роль прибыли, переходить от директивного планирования к системе государственных заказов. Этот набор идей пользуется широкой поддержкой во влиятельном директорском корпусе. Беда в том, что серьезное движение в направлении рынка, пусть даже социалистического, сочетающегося с сохранением власти коммунистической партии, предполагает переход к ценам, балансирующим спрос и предложения. Без них рыночные механизмы в лучшем случае работают плохо. Чаще не работают вовсе. Это продемонстрировал польский опыт 70-х-80-х годов. Неудачные попытки сочетать стабильность цен с расширением самостоятельности предприятий. Развитие событий в крупнейшей стране Восточноевропейской империи наглядно показало, Если нет рыночных цен, нет и стимулов к повышению эффективности. В этом случае расширение прав предприятий ведет лишь к ослаблению финансовой политики, контроле за денежными доходами населения, а также к вымыванию товаров дешевого ассортимента. Позволяет производителям, пользуясь дефицитностью продукции, навязывать потребителям неблагоприятные условия контрактов. Первым признаком желания властей двигаться в направлении либерализации экономической деятельности, по-своему повторить путь, на который Китай встал в конце 70-х – начале 80-х, был закон об индивидуальной трудовой деятельности, принятой 19 ноября 86 -го года. В том же направлении шло и решение о легализации индивидуальной фермерской деятельности, вступившее в силу с 1 мая 87 -го года. И здесь влияние китайского опыта было очевидным. Заметного воздействия на экономические процессы эти решения не оказали. Сказалась разница между тремя поколениями советских граждан, жившими в нерыночной экономике, и одним поколением в Китае. Навыки ведения собственного хозяйства, неконтролируемого государством, были почти утрачены. В Китае 1979 -го года Уже первые признаки готовности властей хотя бы в ограниченных формах разрешить самостоятельную хозяйственную деятельность крестьян, распустить коммуны, были поддержаны массовым народным движением. Однако в СССР ничего подобного не случилось. В восьмом году прокламированные изменения системы управления народным хозяйством оказывали лишь ограниченное влияние на реалии экономической жизни. Сохранялась сила инерции, Убеждение в том, что провозглашенные реформы, как это уже бывало в СССР, являются показухой, не имеют отношения к жизни. Директора предприятий в откровенных разговорах утверждали, что предоставлены им права в формальность. С 89 -го года очевидные признаки ослабления центральной власти изменили ситуацию. Руководство предприятий, трудовые коллективы начинают понимать, что Москва не готова применить действенные репрессии в случае невыполнения направляемых на места указаний. Ни системные меры, не предусматривающие ни финансовой стабилизации, ни либерализации цен, такие как расширение самостоятельности предприятий, прав министерств в области внешнеэкономической деятельности, быстрый рост числа кооперативных банков лишь усугубляют проблемы, связанные с изменением конъюнктуры нефтяного рынка. Заместитель председателя правительства СССР Абалкин так описывает сложившуюся в это время ситуацию. С одной стороны, все выступавшие требуют самостоятельности, отмены диктата министерств и ведомств, снижение доли госзаказа. И одновременно в один голос настаивают на гарантированном материальном снабжении. После моего избрания заместителем председателя Совета Министров я часто сидел рядом с Николаем Ивановичем Рыжковым, и видел, в каком положении он оказался. К нему подходили десятки депутатов с письменными и устными просьбами обеспечить поставки, гарантировать материально-техническое снабжение и так далее и тому подобное. Хотя все должны бы ясно понять, что, коль скоро вы отвоевали у правительства госзаказ, с помощью которого оно собирает ресурсы, то вы не имеете права требовать, чтобы оно вас снабжало, ведь это связано напрямую. Идея привлечения рабочих к управлению предприятиями обсуждалась еще до прихода большевиков к власти в России. Она никогда окончательно не выходила из поля зрения советской политической элиты. Когда Тита вывел Югославию из-под советского политического контроля, получил свободу действий, именно ее он противопоставил советской экономической модели. 5 ноября 1962 года на заседании президиума ЦК КПСС Хрущев говорит Надо, видимо, иметь какой-то совет на предприятии, разработать положение, по которому директор раз в месяц или раз в квартал должен делать доклад. Следует учредить и рабочую комиссию, которая могла бы исследовать бухгалтерию, финансовую часть, материальную часть и другое. Что тут плохого? Я допускаю мысль, что, возможно, мы придем к тому, что директора завода, начальники цеха будут выставлять в кандидаты а Совет будет говорить свое слово, кому он отдаст предпочтение. Принятое в 86 году, а затем развитое в нормативных актах 87-88 годов, решение о создании Советов трудовых коллективов с точки зрения логики коммунистической идеологии отнюдь не было столь экзотическим, каким оно представляется сегодня. Если советская власть приходит с лозунгом «заводы рабочим», то почему бы, когда она столкнулась с серьезным кризисом, Не попытаться воплотить его в жизнь. Получившая самостоятельность предприятие быстро повышает заработную плату работникам. В восемьдесят восьмом году она выросла на восемь процентов, в восемьдесят девятом на тринадцать. В декабре восемьдесят девятого года начальник Главного управления информации СССР Коссов пишет первому заместителю совета министров СССР Воронину о том, что рост доходов населения в течение года может ускориться до 15%. Выборность директоров плохо сказывается на трудовой дисциплине, ослабляет возможности центральных органов власти регулировать экономику административными методами. При отсутствии рыночных цен и жестких финансовых ограничений это порождает все более острые проблемы. В мае 88 года был принят закон о кооперации СССР, де-факто открывающей дороги экспансии частного сектора в советской экономике. Большинство кооперативов создаются при государственных предприятиях. Они покупают продукцию по фиксированным государственным ценам, обрабатывают и продают, а часто и просто перепродают ее, по рыночным. В условиях дефицита товаров и финансовой несбалансированности это позволяет и руководству предприятий, и тем, кто контролирует кооперативы, получать немалые доходы. Состояние многих россиян, присутствующих в списке долларовых миллиардеров, из этого периода. К середине 89-го число работников кооперативов возросло до 4,9 миллионов человек. Четыре пятых действующих кооперативов было создано при государственных предприятиях. Оплата труда работников кооперативов в 89 году вдвое превысила среднюю заработную плату рабочих и служащих. В начале 91 года в кооперативах уже было занято 6 миллионов человек. В соответствии с принятым 23 ноября 89 года законом об аренде арендатор имел право полностью или частично выкупить арендованное имущество. Условия выкупа определялись договором аренды. Этот закон открывал наиболее широкие возможности приватизации в пользу действующего управленческого персонала предприятий и аффилированных с ними лиц. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 721 от 6 июля 1988 года о расширении внешнеэкономической деятельности в ЛКСМ. и постановление Совета министров СССР за номером 956 от 4 августа 1988 года о содействии хозяйственной деятельности в ЛКСМ. открыли возможности доступа научно-технических творческих центров молодежи организаций, контролируемых выходцами из комсомольской элиты, коммерческой, в том числе внешнеэкономической деятельности. Создание на протяжении беспрецедентно короткого срока более тысячи коммерческих банков, для которых нет квалифицированных кадров, при отсутствии традиции банковского надзора, делает их инструментом обналичивания денег вывода средств предприятий из-под контроля государства. Смотрите таблицу 5.22. Руководящим работникам Госбанка СССР Эти проблемы были понятны из письма Управления коммерческих кооперативных банков в Госбанка СССР от 7 мая 1991 года. Анализ балансов отдельных коммерческих и кооперативных банков за истекший год говорит о том, что значительное количество банков еще не успело набрать требуемую сумму уставного фонда, так как были образованы в последние пять месяцев. Однако некоторые из них уже начали проводить активные кредитные операции. Это является явным нарушением предписаний Госбанка СССР и уставов самих банков. Особое беспокойство вызывает нарушение отдельными коммерческими и кооперативными банками показателя максимального размера кредита одному заемщику. О том же министр внутренних дел СССР Бакатин 13 июля 1990 года пишет Маслюкову. В его записке говорится, что ограничение государственного контроля в кредитно-финансовом механизме способствует росту взяточничества и махинации с финансовыми ресурсами. Однако председатель правительства Рыжков уверен, что в этой сфере все идет нормально. Он вместе со своими заместителями Масляковым и Ворониным в письме в ЦК КПСС от 17 июля 88 года выражает категорическое несогласие с тем, что наращивание числа коммерческих банков в стране идет слишком быстро. Мировой опыт показывает, что у нас мало банков, и их сеть не может удовлетворить хозрасчетные потребности народного хозяйства. Впоследствии Рыжков пишет в своих воспоминаниях о том сопротивлении, которое оказывал Госбанк СССР развитию сети коммерческих банков в конце 80-х. Впрочем, неудивительно, что после нескольких десятков лет Ни рыночного хозяйства руководству страны трудно понять, что банковский сектор – это один из последних, отнюдь не первый сектор экономики, который необходимо либерализовать. Если учесть, что в стране на протяжении десятилетий не было практики коммерческой банковской деятельности, подготовленных кадров, аппарата банковского надзора, эта полемика немало говорит о мере понимания советским руководством проблем, с которыми связано формирование рыночной экономики. Непоследовательные либерализационные меры не помогли решить ключевые проблемы, с которыми столкнулась страна. Быстрое сокращение валютных ресурсов, финансовый кризис, нарастающий развал потребительского рынка. Но административная суета, сочетающаяся с ухудшением условий ежедневной жизни людей, делает отношение к власти все более критическим. Если в 1985 году Новый лидер, представивший другое поколение руководителей, имеет некоторый запас доверия, то к середине 88-го этот запас стремительно тает. 5 апреля 89 -го года Кемеровский обком КПСС принимает постановление о фактах отказа трудящихся от работы на ряде предприятий отрасли. В решении того же органа от 11 июля 89 -го года ситуация на угольных предприятиях города Междуреченска названа чрезвычайной. 17-18 июля 1989 года был подписан протокол о согласованных мерах между региональным забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС Советом министров СССР ВЦСПС, предусматривающий в частности в целях улучшения снабжения продуктами питания и товарами народного потребления выделить дополнительно Кемеровской области на второй полугодии 1989 года мясо 6,5 тысяч тонн, Масла животного – 5 тысяч тонн, молочных консервов – 5 миллионов условных банок, сахара – 10 тысяч тонн, хозяйственного и туалетного мыла – 3 тысячи тонн, синтетических моющих средств – 3 тысячи тонн. Проблема союзного руководства в том, что подобные обещания в условиях разваливающейся экономики легче принять, чем выполнить. Вскоре и правительству, и шахтерам становится ясно, что реализованным оказывается лишь то, что связано с денежными выплатами. Но на деньги почти нечего купить. Это поднимает новую волну забастовок. Механизм политико-экономической дезинтеграции режима, делающий его крах по меньшей мере вероятным, запущен.